Глава 22 Я зажмурился, выдохнул и одним глотком втянул в себя отвар, который должен меня убить. На этот раз никаких заговоров и сложных ритуалов. Все куда проще и сложнее. Зелье, способное заставить дух на время покинуть тело, молчан варил сам и не поделился рецептом ни со мной, ни со Златой слишком опасное колдовство, слишком сомнительное. Малейшая ошибка, и я уже не смогу вернуться, и отправлюсь прямиком к Хель. Я ожидал чего-то омерзительно горького, но смерть оказалась почти безвкусной. Прокатилась по языку, скользнула в глотку, а потом в желудок, и также быстро начала действовать». В глазах стремительно темнело, а движения стали вялыми, будто я вдруг попал в воду, или скорее в густой кисель. Стоило поторопиться, ночи уже морозные, и холод убьет мое бездыханное тело ничуть не хуже меча. Я с третьей попытки развернул меховое одеяло, рухнул на него и едва смог укрыться вторым. Пальцы уже занемели. А теперь паралич поднимался выше, сковывая сначала руки, а потом и плечи. Я попытался призвать верный гунгнер, но копье только едва шевельнулось в нескольких шагах. Мне все равно не взять его туда, куда я собираюсь идти. Но все же как-то спокойнее покидать тело, оставляя его с оружием в холодной ладони. Через несколько мгновений я ослеп, а потом на грудь будто бы обрушилась скала. Воздух выдавил из легких, и я никак не мог снова вдохнуть. Зеленая полоска стремительно уползла в ноль, а за ней и красная. Интерфейс мигнул на прощание и потух. И я уже ожидал увидеть печальную для любого игрока надпись, но вместо нее увидел звездное небо над каменцем. Полоски здоровья, выносливости и духа, и большая часть элементов интерфейса пропали, но зрение вернулось, а вместе с ним и способность двигаться. Я поднялся на ноги и ощутил легкое дуновение ветерка. Ночной воздух мягко касался меня, но не холодил. Будто бы проходил сквозь тело. Странно. Сейчас все странно. Я сбросил не только доспехи и одежду, но и саму плоть. То, что еще минуту назад было мной, лежало на земле в паре шагов от Рагнера. Нет, я и ожидал чего-то подобного, но наблюдать свой почти труп оказалось неприятно и страшновато. И не потому, что я так испугался не отыскать дорогу назад. Просто с трудом понимал, как это может быть моим. Побледневшее лицо с впавшими щеками показалось чужим. Грудь грозного ярла антера не вздымалась под мехами. Обиение сердца замедлилось настолько, что случайно проходящий мимо человек непременно принял бы его за покойника. «Йотунавы кости, он! Я и буду покойником, пока через несколько часов действие зелья не закончится и бездыханное тело не потянет меня обратно». «Если сможет. Даже короткий путь через Навь едва ли окажется простым, а Рагнар уже успел уйти далеко. Стоит поспешить. Я без труда отыскал на примятой во время побоища траве его следы. Они терялись среди прочих, многие покинули это место бестелесными духами, но все же поблескивали чуть ярче. Я нашел их без всякого бесполезного здесь истинного зрения». Теперь мне дано видеть скрытое. Скрытых, таких же, как и я, мертвецов. И одного из них мне предстоит догнать, прежде чем он перейдет через реку Гьоль по мосту, через который никому, будь то смертный Йотун или бог Ас, не суждено вернуться обратно. Я пошел по следу Рагнара, а вскоре перешел на бег. Мертвые не чувствуют ни тепла, ни холода, не знают боли и усталости но двигаться умеют куда быстрее самого проворного из живых. Я мчался через ночной каменец и повсюду видел только закрытые ставни. Молчан строго-настрого запретил местным выходить на улицу до рассвета. Мало ли каких тварей привлечет недавно закончившаяся здесь битва. Город опустел и будто вымер. Только на самой окраине я встретил спешившую обратно в дом девчонку с ведром в руках. Не послушалась, вышла, и теперь ковыляла, сжимая слабенькими еще ручонками, норовившую вырваться из пальца в душку. «Непорядок!» «Давай домой!» — прошипел я, чуть замедляя шаг. «Бегом!» Вряд ли она смогла разобрать слова. Скорее услышала в дуновении ночного ветра тихий шепот, но сработала. Девчонка негромко взвизгнула, бросила ведро и пулей помчалась к спасительной двери. И хорошо, одному отцу известно, что случилось бы, попадись она не мне, а кому-нибудь вроде сухопутной версии Дормидонта. Сам водяной дед вряд ли пожалует в каменец, слишком далеко отсюда осталась Вишенева. Следы Рагнара не таяли в Наве, а как будто даже стали чуть ярче. Могучее тело еще пыталось ухватить шагающую прочь душу Конунга, но без моей помощи ему не справиться. Но все равно хорошо. Теплящаяся в жилах жизнь заставляет Рагнара шагать чуть медленнее, даруя мне драгоценные минуты. Успею. Ведь мне уже почти не нужно смотреть на поблескивающую дорожку следов, чтобы не сбиться с пути. Каждый сам прокладывает себе тропу через Навь, «Но я следовал чужой. Рагнар шел домой. На север. Через оставшийся за спиной город, через поле, через ручей, прямо к видневшемуся вдали лесу. Далеко». Молчан говорил, что покойник способен одним шагом покрывать чуть ли не целые версты, но я считал это скорее красивыми словами, чем правдой. Пока не убедился сам». Я тоже разогнался и уже буквально летел над землей, едва касаясь ее ногами, но все равно собственная скорость казалась мне ничтожной по сравнению с путем, который еще предстояло пройти. Если Рагнар доберется до моря, не доберется. Еще через полверсты деревья расступились, а потом и вовсе пропали. Земля подо мной стремительно менялась будто сбрасывая мох и траву и превращаясь в холодный серый камень. А еще через сотню шагов дорога пошла вниз, туда, где в полумраке ночи клубился туман. Где-то там заканчивалась навь и начиналось чистилище. Его я узнал сразу, издалека, по отзвукам тишины, которой не могло быть ни в мире живых, ни в обители духов. Я едва не потерял след Рагнера, и теперь медленно шагал, пригибаясь и неотрывно смотря себе под ноги. Стоит хоть на мгновение ошибиться, заплутать, и все. Искорки чужой жизни потухнут, и придется возвращаться, чтобы разглядеть их снова. Без этой ниточки, тускло поблескивающей в темноте, мне никогда не отыскать лестницу». Туман чуть расступился, и я увидел уходящие еще глубже вниз узкие каменные ступени. На них след Рагнера потерялся окончательно. Но все равно никакой другой дороги здесь нет. Опоздал. Молчан предупреждал. Того, кто ушел за черту мира духов, уже не вернуть, даже истратив всю свою силу. И я тоже не вернусь, если пойду дальше. Это верная смерть и не поддельная, вызванное колдовским отваром, а самое настоящее — окончательное. Пора признать, что не все в этом мире в моей власти, хоть я и собрал уже ровно половину осколков светоча. И иногда стоит отступить. А иногда — нет. «Да пошли вы все умники!» — пробормотал я, опуская бестелесную ногу на первую ступеньку, ведущую в никуда. Первые шаги дались без труда, но потом что-то будто ухватило меня за шиворот и потянуло назад. Умирающее в уже далеком человеческом мире тело отчаянно сопротивлялось, но я все равно шел, переставляя едва помещавшиеся на узенькой каменной лесенке ноги. «Антор! Антор, брат, помоги мне!» Я едва не споткнулся, услышав голос снизу. «Откуда?» Кто еще мог взывать ко мне оттуда? Я опустил глаза. Прямо на меня из темной ледяной пустоты смотрел Хроки.